Ничто не идет в сравнении с той дикой гордостью, которая озаряла бледное личико девочки. Черные глаза метали молнии, ноздри трепетали, словно крылья ястреба, между приоткрытыми губами виднелись два ряда зубов, блестевших в свирепом оскале, как у затравленного зверька. Все ее существо дышало неукротимой, негодующей злобой. Агастен вторично замахнулся ножом, и, быть может, приключения барона до Сиганьяка оборвались бы в самом начале, если бы чьи-то железные пальцы в самый критический миг не стиснули руку бандита. Эти пальцы жали, как тиски, когда прикручивают винт, сминая мускулы и круша кости, от них вздувались жилы, и кровь выступала из-под ногтей. Агастен делал отчаянные попытки высвободить руку. Обернуться он не мог. Барон всадил бы острее шпаги ему в спину. Он пытался отбиваться левой рукой, а сам чувствовал, что правая, взятая в тиски, будет оторвана от плеча вместе со всеми жилами, если он не перестанет сопротивляться. Боль стала нестерпимой, онемевшие пальцы разжались и выпустили нож. Избавителем сиганьяка оказался Тиран. Подойдя сзади, он удержал руку Агастена. Но вдруг он громко вскрикнул. «Что за черт? Какая гадюка укусила меня? Чьи-то острые клыки вонзились мне в ногу!» Действительно, Чекита, как собачонка, укусила его за икру, рассчитывая, что он обернется. Тиран, не разжимая руки, пинком отшевырнул девочку шагов на десять. Матамор, как кузнечик согнул под острым углом свои длинные конечности, наклонился, поднял нож, закрыл его и спрятал в карман. В течение этой сцены солнце мало-помалу выплыло из-за горизонта, часть розовато-золотого диска виднелась уже над полосой ланд, и под его беспощадными лучами чучело все ясственнее теряли сходство с людьми. «Вот так-так!» — воскликнул педант. Мушкеты этих вояк, должно быть, медлили выстрелить по причине ночной сырости, а сами они не очень-то храбры, видят, что их начальник в опасности и стоят как вкопанные, подобно межевым столбам у древних. У них есть на то веские основания, объяснил Матамор, взбираясь на пригорок. Это чучело, сделанные из соломы, наряженные в лохмотья, вооруженные ржавым железом и незаменимые для того, чтобы отпугивать птиц, от вишневых садов и виноградников. Шестью пинками он спихнул вниз все шесть карикатурных истуканов, и те растянулись на пыльной дороге в комических позах марионеток, у которых отпустили проволоку. Их распластанные тела казались шутовской и вместе с тем жуткой пародией на трупы, усеивающие поле брани. «Можете выйти, с сударыни», — сказал барон, обращаясь к актрисам. «Бояться больше нечего, опасность была мнимая». Агастен стоял, понурив голову, сраженный провалом своей затеи, которая обычно действовала без отказа, настолько сильна человеческая трусость, и у страха велики глаза. Подле него жалость Чикита, Испуганная, растерянная, взбешенная, как ночная птица, застигнутая врасплох светом дня. Бандит боялся, что актеры, воспользовавшись своим численным преимуществом, расправятся с ним сами или отдадут его в руки правосудия. Но комедия с чучелами рассмешила их, и они хохотали все как один. Смех же по своей природе чужд жестокости. Он отличает человека от животного, и, согласно Гомеру, является достоянием бессмертных и блаженных богов, которые в сласть смеются по-олимпийски в долгие досуги вечности. Тиран, человек от природы добродушный, разжав пальцы, но все же придерживая бандита, обратился к нему трагическим театральным басом, которым пользовался иногда и в обыденной жизни. «Ты, негодяй, напугал наших дам!» и за это тебя следовало бы вздернуть без дальних слов. Но если они, как я полагаю, по доброте сердечной тебя простят, я не потащу тебя к судье. Ремесло доносчика мне не по вкусу, не мое дело снабжать дичью виселицу. К тому же хитрость твоя остроумна и забавна. Ничего не скажешь. Ловкий способ выуживать пистоли у трусливых мещан. Как актер, искушенный в уловках и выдумках, я ценю твою изобретательность и потому склонен к снисхождению. Ты отнюдь не просто вульгарный и грубый вор, и было бы жаль помешать тебе в столь блестящей карьере. Увы, я не могу избрать себе иную, отвечал Агастен, и достоин, сожаления, больше, чем вы думаете. Я остался один изо всей моей труппы, а состав ее был не хуже вашего. Палач отнял у меня актеров и на первые, и на вторые, и на третьи роли. И теперь весь спектакль на театре Большой Дороги мне приходится разыгрывать самому, говоря на разные голоса и наряжая чучело разбойниками, чтобы люди думали, будто за моей спиной целая шайка. Да, грустная мне выпала доля. Вдобавок, мало кто пользуется моей дорогой, слава у нее дурная, вся она изрыта ухабами, неудобна и для пеших, и для конных, и для экипажей. Ниоткуда она не идет и никуда не ведет, а приобрести лучшую у меня нет средств. На каждой более оживленной дороге есть своя братчина. По мнению лодырей, которые трудятся, путь вора усеян розами. Нет, на нем много терней. Я бы не прочь стать честным человеком, но как прикажете мне сунуться к городским воротам с такой зверской рожей и в таких дикарских отрепьях? Сторожевые псы ухватили бы меня за икры, а часовые за ворот, если бы таковой у меня был. Вот теперь провалилось мое предприятие, а было оно так тщательно продумано и подстроено, и дало бы мне возможность прожить месяца-два и купить мантилью бедняжки Чикити. Мне не везет. Я родился под заклятой звездой. Вчера вместо обеда мне пришлось потуже затянуть пояс. Своей неуместной храбростью вы отняли у меня кусок хлеба. И уж раз мне не удалось вас ограбить, так не откажите мне в подаянии». «Это будет только справедливо», — согласился тиран. «Мы помешали тебе в твоем промысле и, значит, должны возместить убытки. Вот, возьми две пистоли, выпей за наше здоровье». Изабелла достала из повозки большой кусок материи и протянула его Чиките. «А я лучше хочу ожерелье из белых зерен», — сказала девочка, бросив алчный взгляд на бусы. Актриса отстегнула их и надела на шею маленькой воровки. «Не помня себя», — и, онемев от восторга, Чекита с муглыми пальчиками щупала белые зерна и нагибала голову, сились увидеть ожерелье на своей щуплой груди, потом внезапно подняла голову, откинула назад волосы, обратила на Изабелу сверкающие глаза и с какой-то удивительной убежденностью произнесла «Вы добрая, вас я никогда не убью». Одним прыжком она перемахнула через канаву, взбежала на пригорок, уселась там и стала разглядывать свое сокровище. Агастен же выразил благодарность поклонам, подобрал свои исковерканные пугола, отнес их в лесок и зарыл там в ожидании лучшего случая. После того, как воротился погонщик, доблестно улепетнувший от мушкетного выстрела, предоставив седокам выпутываться, как знают, Фургон тяжело стронулся с места и покатил дальше. Дуэнье вытащила дублоны из башмака и вновь украдкой выдворило их в кармашек. «Вы держали себя, как герой романа», сказала Изабелла Сиганьяку. «Под вашей охраной можно путешествовать без страха. Как храбро напали вы на разбойника, считая, что ему на помощь бросится целая шайка, вооруженная до зубов». «Это ли настоящая опасность?» «Попросту небольшая встряска», — скромно возразил барон. «Чтобы оберечь вас, я разрубил бы наотмашь от черепа до пояса любого великана, я обратил бы в бегство орду сарацинов, сразился бы в клубах дыма и пламени с дельфинами, гидрами и драконами, пересек бы заколдованные чащи полные волшебных чар, спустился бы в ад, как Эней, и притом без золотой ветви». Под лучами ваших прекрасных очей мне все было бы легко, ибо ваше присутствие и даже одна лишь мысль о вас вселяют в меня сверхчеловеческую силу. Его красноречие, хоть и страдало некоторым преувеличением и, как сказал бы Лангин, азиатской гиперболичностью, однако было вполне искренним. Изабелла не усомнилась ни на миг что Сиганьяк способен ради нее свершить все эти легендарные подвиги, достойные Амадиса Гальского, Эспландиона и Флоримара Герканского. И она была права, неподдельное чувство диктовало эти пышные фразы нашему барону, в ком любовь час от часу разгоралась все сильнее. Для влюбленного даже самые громкие слова всегда слишком бледны». Серафина, слушая речи сиганьяка, не могла сдержать улыбку, ибо всякая молодая женщина склонна находить смешными любовные излияния, обращенные к другой. Будь они адресованы ей, она сочла бы их, как нельзя, более естественными. Серафине пришла было в голову мысль испытать силу своих чар на сиганьяке и попытаться отбить его у подруги, однако искушение длилось недолго. Не будучи по-настоящему корыстной, Серафина полагала, что красота – это бриллиант, которому нужна золотая оправа. Она обладала бриллиантом, но не золотом. Барон же был так безнадежно беден, что не мог ей доставить не только оправу, а хотя бы футляр. Решив, что такие романтические прихоти хороши лишь для простушек, а не для героинь, Серафина припрятала кокетливый взгляд, предназначенный сразить сиганьяка, и вновь приняла равнодушно безмятежный вид. В повозке воцарилось молчание, и сон начал смыкать веки путников, когда погонщик объявил «А вот и замок Брюер.